Мой бедный Ленский. Изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая Своей печали неверна. Другой увлек ее внимание. Другой успел ее страдание Любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить,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 Ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет. Про одно имение наследников сердитый хор заводит непристойный спор. По крайней мере, из могилы не вышло. В сей печальный день его ревнующая тень, И в поздний час.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 Рощу под холмом И сад Над светлую рекою Она глядит И сердце в ней Забилось чаще И сильней Ее сомнения Смущают Пойду вперед, пойду ль назад Его здесь нет Меня не знают Взгляну на дом, на этот сад И вот С холма Татьяна сходит, едва дыша. Кругом обвозит недоумение полный взор И входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки, На крик испуганный я, Ребят, дворовая семья сбежалась шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, Взяв барышню под свой покров.